смешанного с выхлопными газами, до смрада фекалий. За красно-кирпичными зданиями Пешеварского университета начинался район, который словоохотливый Голам назвал «афганским кварталом». Лотки со сладостями, с кебабами, грязные дети, торгующие сигаретами, крошечные ресторанчики с картами Афганистана в окнах, контора менял. — Здесь много твоих братьев, Яр, кое-кто открыл свое дело, но большинство живет в ужасной бедности. Таксист подсокл языком. Мы уж почти приехали. Мне припомнилась наша последняя встреча с Рахим ханом в 1981 году. Он пришел попрощаться с нами накануне нашего бегства из Кабула. — Помню, как баба... — Рахим хан со слезами на глазах обнимались... Когда мы переехали в США, Баба и Рахим-хан не теряли связи друг с другом. Несколько раз в год разговаривали по телефону, а порой Баба передавал трубку мне. Последний раз я говорил с Рахим-ханом вскоре после смерти Бабы. Известие достигло Кабула, и Рахим-хан позвонил нам. Разговор наш не занял нескольких минут, связь прервалась». Такси остановилось у скромного здания на оживленном перекрестке. Я расплатился с водителем, подхватил единственный свой чемодан и подошел к входной двери, украшенной затеевой резьбой. На многочисленных балконах сушилось белье. По скрипучей лестнице я поднялся на третий этаж и прошел по темному коридору к последней двери на правой стороне. И еще раз взглянув на бумажку с адресом, постучал. Дверь мне открыл скелет, обтянутый кожей, в котором невозможно было узнать Рахим Хана. Преподаватель, ведущий семинар по литературному мастерству, в университете Сан-Хосе говорил про избитые выражения «бойтесь их, как чумы», и смеялся собственной шутки. Студенты хохотали вслед за ним, но мне почему-то всегда казалось, что он несправедлив к литературному клише. Рой, бывает, что точнее штампа не выразишься. Возьмите хоть выражение, сердце кровью облилось. Оно лучше всего отражает пронзительную жалость, охватившую меня, стало мне после долгой разлуки увидеть Рахим хана. Мы сели на тонкие тюфяки, уложенные вдоль стены. Окно, выходящее на шумную улицу, оказалось напротив нас. Солнечные лучи клином падали. На афганский ковер на полу еще по углам стояли два складных стула и жестяной самовар, из него налил нам чаю. — Как ты меня разыскал? — спросил я. — Найти человека в Америке легко. Северная Калифорния — крупный город, уже этого достаточно. Вот ты уже и взрослый, как странно. Я улыбнулся и положил себе в чашку три кусочка сахара. Рахим хан всегда пил горький и черный чай, это я помню. «Тогда, после смерти отца, я не успел тебе сказать. так я уж пятнадцать лет как женат». А баба забыл сообщить об этому лучшему другу. Когда метастазы перекинулись на мозг, у него стало нехорошо с памятью. «Женат? На ком? Ее зовут Сураят Ахири. Беспокоится о тебе». — Наверное. — Хорошо, сейчас она не одна. — Тахири. — Кто ее отец? — Я сказал. Лицо у хана прояснилось. — Ну да, теперь я вспомнил. Генерал Тахири женился на сестре Шариф Джана. Как ее звали? — Джамиля Джан. — Бали. Я знал Шариф Джана по Кабулу. Давным-давно, еще до его отъезда в Америку. Он долгие годы работает в службе эмиграции, помог многим афганцам. — А у вас с дети есть? — Нет. — Извини. Рахим хан отхлебнул чаю и больше не задавал вопросов на эту тему. Он был очень чуткий и тактичный человек. Я рассказал ему об обе, о его работе, о поездках на толкучку, о его смиренной кончине. Рассказал о своей учебе в колледже и университете, о своих книгах. Я уже мог похвастаться четырьмя опубликованными романами. Рахим Хан улыбнулся. Я в этом никогда не сомневался. Свои первые рассказы я записывал в коричневый блокнот, который ты мне подарил. — Не помню блокнота, — медленно ответил Рахим Хан. Разговор неизбежно свернул на движение «Талибан», дорвавшийся до власти в Афганистане. «Талибан» — исламистское движение, пришедшее к власти в 1996 году. Оно зародилось в городе кандагаре в первой половине 90-х годов. По официальной версии, мула Мохаммад Омар, бывший моджахет, потерявший глаз на советско-афганской войне, присвоивший себе духовный титул наместника пророка, собрал небольшую группу радикально настроенных исламских студентов, учеников Аллаха, и повел их в бой за очищение ислама и установление богоугодной власти на территории страны. Слово «талиб» как раз и означает «ученик».